Глава 3. Спасение Главный вопрос, конечно, заключался в следующем. Возьмёт ли их мама в цирк, а если сама туда не пойдёт, отпустит ли их одних? Однажды в Бакингемшире она разрешила им пойти в бродячий зверинец, заставив сперва пообещать не прикасаться ни к каким животным. Дети пожалели о своём обещании, когда директор зверинца предложил им погладить своего ручного дрессированного волка, очень похожего на Колли. Пришлось ответить «нет, спасибо». И тогда директор сказал «Испугались, да? Ну так бегите домой к мамочке». И зеваки очень обидно смеялись. В цирке, конечно, лошади и все остальные звери не настолько близко, чтобы их можно было погладить, Поэтому с детей могут и не взять такого обещания. Если бы с ними пошла мама, ее присутствие, хоть и приятное, наверняка добавило бы сложностей, которых и без того будет полно, даже Мавис это понимала, в деле спасения русалки. Но, предположим, мама с ними не пойдет. «Вдруг нам придется пообещать, что мы не прикоснемся ни к одному животному», сказала Кэти. Нельзя кого-то спасти, не прикоснувшись к нему. В том все и дело, что русалка не животное, возразила Мавис, она личность. Но, предположим, там другая разновидность русалки, сказал Бернард. Предположим, там разновидность, которую называют тюленями, как писали в газете. Ну, это не так, отрывисто ответил Фрэнсис, и добавил. И все тут. Они разговаривали в палисаднике, вися на зеленой калитке, пока мама наверху распаковывала багаж, который вчера на вокзале в Атерло был похож на холм с лопатками наверху. «Мавис!» — крикнула мама в открытое окно. «Я нашла только...» «Но лучше тебе подняться сюда!» «Я должна помочь маме распаковать вещи», и Мавис нехотя поплелась к дому. Некоторое время спустя она вернулась бегом. «Все в порядке. Сегодня днем мама встретит папу на станции и купит нам шляпы от солнца. А потом мы возьмем лопатки и пойдем к морю до обеда. На обед будет жареный кролик и яблоки в тесте», — я спросила у миссис Пирс. «И мы сможем сами пойти в цирк», — и мама ни словом не обмолвилась об обещании не трогать животных. Итак, они отправились по белой дороге где овсянка, как обычно, толковала о себе на дереве чуть подальше от места, где они шли. И так до самого пляжа. Очень трудно всерьез беспокоиться о русалке, которую ты никогда не видел, не слышал и не трогал. С другой стороны, стоит однажды ее увидеть, прикоснуться к ней и услышать ее голос, и тебя уже вряд ли будет заботить что-нибудь другое. Вот почему, когда они добрались до берега, Кэтлин и Бернард сразу принялись рыть ров для песчаного замка, а старшие ходили взад-вперед, волоча за собой новые лопаты, как некие новые разновидности хвоста, и говорили, говорили, говорили до тех пор, пока Кэтти не попросила помочь копать, не то они не успеют достроить замок до начала прилива. «Ты понятия не имеешь, какие они забавные песчаные замки, Фрэнс!» ласково добавила девочка, «ты же раньше никогда не видел моря! Итак, после этого они рыли все вместе, складывали песок в кучу, прихлопывали и лепили с помощью своих ведерок башни замка, выкапывали подземелья, туннели и мосты. Только крыша в конце концов всегда проваливалась, если песок заранее очень плотно не утрамбовывали. То был великолепный замок хоть и не совсем законченный, когда до него добралась первая тонкая плоская волна. Дети принялись работать вдвое усерднее, стараясь удержать море снаружи, пока все не стало безнадежно. Тогда строители сгрудились в замке, а море постепенно смывало его, и в конце концов остался только бесформенный островок. Все промокли насквозь, и им пришлось полностью переодеться, как только они вернулись домой. Теперь Вы понимаете, как они были довольны. После жареного кролика и запеченных в тесте яблок, мама отправилась в экспедицию по добыванию шляп и встрече папы. Фрэнсис пошел с ней на вокзал и вернулся слегка грустным. «Мне пришлось пообещать, что я не прикоснусь ни к одному животному», сказал он. «А вдруг русалка — животное?» «Она не животное, раз умеет говорить», — ответила Кэтлин. Слушай, Тебе не кажется, что мы должны надеть свою лучшую одежду? Я лично надену. Из уважения к чуду глубин. Ей понравится, если мы будем выглядеть красиво». «Я не собираюсь ни для кого наряжаться», – твердо заявил Бернард. «Хорошо, Мишка», – сказала Мавис. «Только мы с Кэти переоденемся. Помни, это волшебство». «Эй, Фрэнс, как думаешь, мы должны переодеться?» «Не знаю» ответил Фрэнсис. «Я не верю, что русалок заботит, как ты одет. Видишь ли, сами они не носят ничего, кроме хвостов, волос и зеркал. Если нужно навести красоту, они прекрасно справляются без помощи одежды. Но это не значит, что тебе повредит еще раз вымыть руки и попытаться вычесать песок из волос, а то они смахивают на метлу». Сам Фрэнсис зашел так далеко, что надел синий галстук, подаренный тетей Эмми, и начистил серебряную цепочку часов, которые носил в кармане жилета. Это помогло ему скоротать время в ожидании, пока девочки будут готовы. Наконец, сестры закончили наряжаться, надев свои лучшие вещи, и все двинулись в путь. Овсянка продолжала говорить о себе, эта тема никогда ее не утомляла. «Птица как будто потешается над нами», — сказал Бернард. «Думаю, ничегошеньки мы не найдем», — заметила Кэтлин. «Но в цирке все равно будет весело». Пустырь раскинулся сразу за Бичфилдом, с самой неприглядной стороны этого городка. Там, где стоят лавки с плоскими фасадами и желтые кирпичные дома. В более привлекательном конце Бичфилда у магазинов есть маленькие выпуклые эркеры, с зеленоватыми стеклами, сквозь которые почти ничего не видно. На плохой стороне Бичфилда торчат заброшенные афишные щиты, оклеенные потрепанными, уродливыми цветными плакатами, где красными буквами призывают носить настоящие ботинки Рамсдена, а синими буквами проголосовать за Уилтона Эшби. Некоторые уголки плакатов вечно отклеиваются и уныло хлопают на ветру. В этом конце городка всегда полно соломы, рваной бумаги и пыли, а под изгородями, где положено расти цветам, валяются грязные тряпки, старые сапоги и жестянки. А еще там очень много крапивы и колючей проволоки вместо милых разноцветных изгородей. Вы никогда не задумывались, кто виноват в том, что места, которые могли бы быть такими красивыми, настолько уродливы? И не хочется ли вам потолковать с виновниками и попросить их больше так не делать? Возможно, в детстве им никто не говорил, как нехорошо разбрасывать апельсиновые корки, обертки от шоколадок и бумажные пакеты из-под булочек. А самое ужасное – дети, разбрасывающие мусор. Эти маленькие шалопаи вырастают законченными монстрами и строят отвратительные желтые кирпичные коттеджи, ставят рекламные щиты, продают настоящие ботинки Рамсдена красными буквами, страстно голосуют за Уилтона Эшби с синими буквами, и им плевать на поля, некогда зеленые-призеленые и ножевые изгороди, где раньше росли цветы. Такие люди есть и они не понимают, за что можно ненавидеть уродливый пустырь за этим непривлекательным концом города. На этом пустыре и открылась ярмарка в тот незабываемый день, когда Мавис с Кэтлин в своих лучших нарядах и Фрэнсис с Бернардом отправились спасать русалку, потому что русалки умирают в неволе. На ярмарке не было ни одного из старомодных ларьков и киосков, украшавших былые ярмарки. Тех, где продавались игрушки, позолоченные пряники, кнуты для возчиков, чашки и блюдца, пироги с бараниной, куклы, фарфоровые собачки, шкатулки для ракушек, подушечки для булавок, игольницы и перьевые ручки с видами острова Уайт и Винчестерского собора, которые так ярко и четко видны, если поднести глаз к маленькому круглому отверстию на верхушке ручки. Паровые крутили на ярмарке. Были, но едва ли на худых спинах пятнистых лошадей кто-нибудь катался. Там нашлись качели, но никто на них не качался. Ни шоу, ни зверинцы, ни боксерских палаток, ни марионеток. Никаких балаганчиков с дамой в блестках и толстяком, бьющим в барабан. И никаких лотков. Здесь торговали только розовыми и белыми бумажными хлыстами и мешками с мелкой резаной разноцветной бумагой английским заменителем конфетти, а еще маленькими металлическими трубочками с мутной водой, чтобы брызгать людям в лицо. Но если не считать этих грубых приспособлений, созданных для того, чтобы заставить кого-нибудь почувствовать себя неловко, на ярмарке ничего не продавалось. Честное слово, ни одной вещи, которую можно было бы купить, ни пряников, ни конфет, ни фарфоровых собачек, ни даже апельсина на полпении или пакетика орехов. Да и пить там было нечего, ни единого прилавка с лимонадом или ларька с имбирным пивом. Гуляки, без сомнения, пили в другом месте. И здесь царила гробовая тишина, которую только подчеркивали отвратительные гудки паровой карусели. Мальчик с очень грязным носом, подслушав торопливые переговоры детей, сообщил, что цирк еще не открылся. «Ну и ладно», — сказали они друг другу и занялись аттракционами. Все здешние развлечения были на одно лицо. Такие, где надо что-то бросить или покатить в цель, а если попадете, вам выдадут приз вроде тех, что продаются в диче по 9 пенсов за упаковку. Большинство этих аттракционов устроены так, что приз получить невозможно. Например, «Оскорбительный ряд масок с разинутыми ртами, в которые воткнуты трубки. В золотые стародавние времена, если вы попадали по трубке, она ломалась, и вы получали приз ценой... Хм... У меня плохо с арифметикой. Короче, в 144-ю девятипенсвика». Но дети обнаружили, что когда их деревянный шар ударился о трубку, она не сломалась. «Почему?» — удивились они. А потом присмотрелись повнимательнее и увидели, что трубки сделаны не из глины, а из раскрашенного дерева. Их невозможно было сломать. Жестокая насмешка над надеждой. Аттракцион Брось в кокос тоже стал не таким, как раньше. Раньше бросали палки по три броска за пени. Теперь за пени разрешали сделать всего один бросок легким деревянным шариком. Кокосовый орех выдавался только тогда, когда игрок случайно попадал в орех, не прикрепленный к подставке. Если вам действительно хочется выиграть один из этих нелюбезных фруктов, лучше немного постоять, понаблюдать и не целиться в кокосы при попадании, не падающие с подставок. Приклеивают их, что ли? Остается надеяться, что нет. Но если приклеивают, что толку удивляться или упрекать? Зарабатывает на жизнь нелегко? Но один аттракцион возмутил детей, главным образом потому, что его владельцы были чисто одеты, не похожи на полуголодных, а это отбивало всю жалость к ним, оставив лишь неприязнь. Аттракцион представлял собой круглый стол, понижающийся к центру. На столе были разложены всякие штуковины. Заплатив пенни, вы получали два обруча. Если бы вам удалось накинуть обруч на какую-нибудь штуку, она стала бы вашей. Но, похоже, никто из местных посетителей ярмарки не мог этого проделать или не захотел. С виду задание было совсем нетрудным. Да оно таким и оказалось. С первой же попытки кольцо было наброшено на маленький подсвечник. Колеблясь, между гордостью и стыдом, Мавис протянула руку. «Неудача!» — сказала одна из двух молодых женщин, слишком чисто одетых, чтобы их жалеть. Нужно, чтобы кольцо легло плашмя, понимаешь? Потом сделал попытку Фрэнсис. На этот раз кольцо легло вокруг спичечного коробка плашмя. «Неудача», — повторила дама. «А теперь-то почему?» — недоуменно спросили дети. «Обруч должен лечь красной стороной вверх», — сказала дама. И снова осталось в выигрыше. «Тогда...» Дети перешли на противоположную сторону стола и получили еще на пени обручей от другой, слишком чистой молодой женщины. И произошло то же самое. Только после второго попадания та сказала «Неудача? Обручи должны лечь синей стороной вверх». Тут Бернард завелся. Он твердо решил очистить стол. «Хорошо. Синий так синий». Мрачно сказал он и взял обручей на пенни. На этот раз он попал в жестяной подносик для булавок и в маленькую коробочку, в которой, надеюсь, что-то было. Девушка немного поколебалась, затем вручила призы. «Еще обручей на пене, Входя в раж, сказал Бернард. «Неудача!» – ответила девушка. «Мы не даем обручей больше, чем на два пенни одному и тому же лицу из одной и той же компании». Призы были не такими, какие захотелось бы сохранить, даже в качестве трофеев, особенно тем, кому предстоит спасать русалку. Дети отдали их маленькой женщине, наблюдавшей за игрой, и отправились в тир. Там, по крайней мере, все должно было быть без дураков. Если прицелиться в бутылку и попасть, она разобьется». Ни один жалкий, корыстолюбивый смотритель не мог лишить вас приятного звона разбитой бутылки. Даже если оружие плохое, возможно прицелиться и попасть в бутылку. Так-то оно так. Но проблема со здешним тиром была не в том, чтобы попасть в бутылку. Бутылок было так много, и они висели так близко друг к другу, дети сделали 14 выстрелов и услышали 13 звонких ударов. Бутылки были подвешены в 15 футах от них, а не в 30. Почему? Места на ярмарке хватало с избытком. Может, жители Сасекса настолько плохо стреляют, что 30 футов для них запредельное расстояние? Они не бросают шарики в кокосовые орехи, не катаются на карусельных лошадках и не взлетают на головокружительную высоту на качелях. У них не осталось азарта для таких приключений. А кроме того, Все на ярмарке, кроме самих братьев и сестер, маленькой женщины-зрительницы и девушек, выдающих кольца, были невообразимо грязными. Полагаю, в городке имелся водопровод. Но если бы вы побывали на Бичфиллской ярмарке, вы бы в этом усомнились. Здесь не слышалось ни смеха, ни веселых разговоров, ни дружеского праздничного перешучивания. Глухая тяжелая тишина висела над этим местом. Тишина Которую не могла разогнать натужная фальшивая веселость паровой карусели. Смех и песни, музыка и дружеское общение, танцы и невинные пирушки ничего этого не было на ярмарке в Бичфилде. Музыку заменяли доносившиеся с паровой карусели звуки, похожие на эхо, низкопробные позапрошлогодние комедии. Ни смеха, ни веселья, Только угрюмо сгрудившиеся грязные смотрители приспособлений для выманивания пени, да несколько групп подавленных девочек и мальчиков, дрожавших на холодном ветру, который поднялся с заходом солнца. На ветру плясали пыль, солом, газеты и обертки от шоколада. Единственные танцы этой ярмарки. Большой шатер, в котором размещался цирк, стоял в самом конце пустыря, и люди. Суетившиеся среди веревок и колышков между опиравшимися на оглобли яркими фургонами казались веселее и чище, чем хозяева мелких аттракционов, созданных для того, чтобы люди не выигрывали призов. Но вот, наконец, цирк открылся. Полок шатра откинулся, и похожая на цыганку женщина с маслянистыми черными локонами и глазами, как блестящие черные бусины, вышла и встала сбоку, чтобы принять деньги у тех, кто хотел посмотреть представление. Теперь люди тянулись к шатру по двое и по трое. Наша четверка успела прежде остальных, и цыганистая женщина взяла четыре теплых шестепенцевика из четырех рук. «Входите!» Ходите, мои милые крошки, и посмотрите на белого слона!» Сказал тучный черноусый человек в зеленоватом с лоснящимися швами вечернем костюме. Человек с шиком размахивал длинным бичом, и дети, хотя уже заплатили по шесть пенсов, остановились, чтобы послушать, что они увидят, когда войдут. «Белый слон, хвост, хобот, бивни, весь целиком белый всего за шесть пенсов. Посмотрите также на верблюдов, которых называют кораблями арабов или кораблями пустыни. Верблюд пьет в три горла, когда есть шанс, но ничего не пьет во время перехода через пустыню. Входите же, входите! Посмотрите на дрессированных волков и росомах, исполняющих великий национальный танец с флагами всех стран. «Входите же, входите!» «Посмотрите на дрессированных чуленей и на единственную в своем роде лотос-исхиста. Она исполнит свой знаменитый трюк сразу на трех неоседланных лошадях. Предмете восторга и зависти королевской семьи. Войдите и посмотрите на знаменитую русалку, пойманную у ваших берегов только вчера. Такой нигде больше не сыщешь». «Благодарю вас», — сказал Фрэнсис. «Думаю, мы войдем». И все четверо прошли за брезентовый полог, вцаривший внутри квадратного шатра приятный желтый пыльный полумрак. За пологом был проход, в конце которого виднелся посыпанный опилками манеж со скамьями вокруг. Два человека только что закончили покрывать передние ряды красными хлопчатобумажными полосами. «А где же русалка?» Спросила Мавис у маленького мальчика в трико и шапочки с блестками. «Там!» Мальчик показал на маленькую парусиновую занавеску сбоку. «Но лучше вам к ней не лезть! Она жуть до чего злая! Так их хлещет своим хвостищем!» Забрызгала старую мамашу Ли с ног до головы. Вот чего сделала! И она опасна! Наш Билли вывихнул запястье, пытаясь ее удержать. А еще надо заплатить трехпенсовик, чтобы увидеть ее вблизи. Все мы знаем, что порой лишние три пенсии являются серьезным препятствием, жестокой преградой для исполнения желаний. Но, к счастью, не в этот раз. У детей было много денег, потому что мама дала им две полкроны. Пусть тратят на что захотят. «Все равно у нас останется еще два шиллинга» сказал Бернард, намекая на дополнительные траты в три пенца. Итак, Мавис, их казначей, заплатила лишние три пенца девушке со светлыми, как конопля волосами, и смуглым, круглым, как пирог, лицом. Девушка сидела на кухонном стуле у занавески, закрывающей путь к русалке. Потом дети друг за другом вошли в узкий проход – И наконец оказались в маленькой комнатке с брезентовыми стенками и с резервуаром, в котором держали. Ну, большая табличка, явно написанная в спешке, потому что неровные буквы стояли в кривь и вквозь, гласила: Настоящая живая русалка, считавшаяся сказочной, но настоящая. Поймана здесь, просьба не трогать опасно. Маленький мальчик с блестками последовавший за четверкой, показал на последнее слово и гордо спросил. «Ну, что я говорил?» Дети переглянулись. При свидетеле ничего нельзя было сделать. По крайней мере, «Возможно, если начнется волшебство», — прошептала Мавис Фрэнсису, — «посторонние его не заметят. Иногда они не замечают. Мне так думается». Положим, просто прочитаешь кусочек из Сабрины, чтобы началось волшебство. «Это будет опасно», — так же тихо ответил Фрэнсис. А вдруг он не посторонний и заметит? Итак, они беспомощно стояли, глядя на большой цинковый бак с табличкой, вроде тех водяных баков, что находятся на крышах домов. «Вы, должно быть, часто видели, как лопаются трубы в морозную погоду». И тогда ваш отец поднимается на крышу дома со свечой и ведром, и вода капает с потолка, и посылают за водопроводчиком, который приходит, когда ему вздумается. В цинковом резервуаре было полно воды, а на дне виднилась какая-то темная масса, отчасти похожая на коричнево-зеленую рыбу, отчасти на зеленовато-коричневые водоросли. Сабрина прекрасная, вдруг прошептал Фрэнсис. Отошли его! И тут же снаружи раздался голос. «Руб! Рубен! Черт бы побрал этого мальчишку! Куда он запропастился?» И маленькому незваному гостю с блестками пришлось уйти. Ну разве это не волшебство?» — спросила Мавис. Возможно, так и было, но темная рыба и куча водорослей в баке не шевельнулись. «Прочитай до конца!» — попросила Мавис. «Да, давай!» — подхватил Бернард. «Тогда мы точно узнаем, тюлень там или нет». Итак, Фрэнсис начал. «Сабрина прекрасная, меня услышь из глубины, где ты сидишь, из-под прозрачной прохлады, вот...» Дальше он не успел прочитать. «Стало слышно, как вздымаются и шевелятся водоросли, как двигается рыбий хвост. Мелькнуло что-то белое, раздвинуло коричневые водоросли. Их раздвинули две белые руки — А потом на поверхности довольно грязной воды появилось лицо, и в том не было сомнений, существо заговорило. «Тоже мне прозрачная вода! Как тебе не стыдно произносить заклинание над этой жалкой цистерной? Ну, чего вам?» Каштановые волосы и водоросли все еще скрывали большую часть лица, но дети... Оправившись от первого потрясения, снова подались ближе к резервуару и увидели, что лицо чрезвычайно сердитое. «Мы хотим», — сказал Фрэнсис дрожащим голосом, хотя снова и снова повторял себе, что он не ребёнок и не собирается вести себя как ребёнок. «Мы хотим тебе помочь». «Помочь мне? Вы?» Русалка приподнялась чуть выше и презрительно посмотрела на ребят. «Разве вы не знаете, что я владычица всей водной магии? Я могу поднять бурю, которая сметет это ужасное место моих отвратительных похитителей и вас вместе с ними и унесет меня на гребне огромной волны вниз, в глубины морей!» «Так почему же ты ничего такого не делаешь?» спросил Бернард. «Ну, я об этом подумывала», слегка смущенно ответила русалка когда вы влезли со своими заклинаниями. «Что ж вы позвали?» Я ответила. «А теперь выкладывайте, что я могу для вас сделать?» «Мы ведь уже сказали, мы хотим помочь», довольно вежливо объяснила Мавис, хотя ее крайне разочаровало, что русалка, вызванная самым красивым способом, оказалась такой вспыльчивой. И это после того, как они весь день говорили о ней и заплатили каждый по три лишних пенса, чтобы увидеть ее вблизи, и надели свои лучшие белые платья. «Та другая Сабрина в море велела тебе помочь. Она не говорила, что ты владычица магии, а просто сказала, они умирают в неволе». «Что ж, спасибо, что пришли», — ответила русалка. «Если она действительно так сказала...» то или солнце стоит в доме Либера, что невозможно в это время года, или веревка, которой меня изловили, сделана из шерсти ламы, чего не может быть в здешних широтах. Вам что-нибудь известно о веревке, которой меня поймали?» «Нет», — ответили Бернард и Кэтлин. Но Фрэнсис и Мавис сказали, «Тебя поймали лассо». «Ах, мои худшие опасения подтвердились», — вздохнула русалка. Но кто бы мог подумать, что у здешних берегов можно встретить лассо? Должно быть, так все и было. И теперь я понимаю, почему нечто невидимое удерживало меня от магии Великого Шторма, хотя с тех пор, как меня пленили, я готова была устроить шторм не меньше пятисот раз. — В смысле, тебе казалось, что у тебя ничего не выйдет, поэтому ты и не пыталась? — уточнил Бернард. Раздавшийся снаружи дребезжащий рвущийся звук, сперва тихий, но постепенно усиливающийся, почти заглушил их голоса. «Это барабан!» — возвещал о начале циркового представления. Мальчик с блестками просунул голову в комнату и сказал, «Поторопитесь, не то пропустите мой изумительный номер! Ребенок, наконец, с тамбуринами!» И снова скрылся. «О боже!» — воскликнула Мавис. «А мы еще не придумали, как тебя спасти!» «И не придумаете!» Беспечно отозвалась русалка. «Послушай, ты ведь хочешь, чтобы тебя спасли, правда?» Спросил Фрэнсис. «Конечно!» Нетерпеливо ответила русалка. «Теперь, когда я знаю о веревке и шерсти ламы, то я не смогу идти, даже если меня выпустят, а вы не сможете меня нести. Вам что, было трудно явиться глубокой ночью на колеснице?» С вашей помощью я бы на нее поднялась, и мы могли бы стремглав умчаться отсюда прямиком в море. Я бы упала в воду с колесницы и уплыла, а вы бы выплыли на берег. Вряд ли мы смогли бы проделать что-нибудь подобное, сказал Бернард, не говоря уже о том, чтобы выплыть на берег с лошадьми и колесницами. Самому фараону такое не удалось, знаешь. Ли. Даже Мавис и Фрэнсис добавили беспомощно. «Понятия не имею, откуда нам взять колесницу». И «Придумай какой-нибудь другой способ». «Я буду вас ждать глубокой ночью», совершенно спокойно сказала леди в резервуаре. С этими словами она плотно обмотала голову и плечи водорослями и медленно опустилась на дно бака. А дети остались стоять, тупо глядя друг на друга, пока в цирковом шатре играла музыка и раздавался мягкий тяжелый стук копыт по опилкам. «Что же нам теперь делать?» прервал молчание Фрэнсис. «Само собой, пойти посмотреть представление», ответил Бернард. «Конечно, мы можем поговорить о колеснице позже», согласилась Мавис. «До «Да глубокой ночи у нас еще полно времени, чтобы поговорить», сказала Кэтлин. «Пошли, Мишка!» И они пошли. Нет ничего лучше цирка, чтобы заставить людей позабыть о тревогах. Невозможно сосредоточиться на бедах и трудностях, когда дрессированные собачки демонстрируют свои достижения, волки танцуют знаменитый танец с флагами всех стран, а очаровательная леди прыгает сквозь бумажные обручи, чудесным образом приземляясь на плоскую спину белого коня. Все это поневоле изгоняет докучливые заботы, особенно из умов детей поэтому на полтора часа цирк был действительно хорошим, мне не понять, как он вообще оказался на бичфилдской ярмарке. Сплошная стена захватывающего дух наслаждения встала между беседой с русалкой и трудной задачей добыть для нее желанную колесницу. Но как только все закончилось, и дети влились в жаркую плотную толпу, выходившую из пыльного шатра на солнечный свет, На них с новой силой навалилось осознание их долга. «Правда, клоун был потрясающим?» спросил Бернард, когда они выбрались из толпы. «Мне больше всего понравилась леди в костюме для верховой езды и ее лошадь, которая бегала вот так», сказала Кэтлин, пытаясь маленькими белыми ручками и ножками в коричневых чулках показать, как скакала лошадь, демонстрировавшая высшую школу верховой езды. «А вам не кажется, что слон?» Начала была Марис, но Фрэнсис перебил. «Насчет той колесницы?» И после они больше ни о чем другом уже не говорили. И все их разговоры сводились к тому, что у них нет и не может быть колесницы, и им ее не раздобыть, по крайней мере, в Бичфилде. «Как думаете, сработает, если мы скажем тыкве, Сабрина прекрасная?» высказала Кэтлин последнее и самое дельное предложение. «У нас нет даже тыквы», — напомнил Бернард, «не говоря уже о крысах, мышах и ящерицах, которые были у Золушки. Нет, все это бестолку». Но вот что я скажу. Он резко остановился. Уже наступил поздний вечер, и дети были недалеко от дома, на дороге, где жила болтливая овсянка. «А как насчет тачки?» «Маловато», — возразил Фрэнсис. «На мельнице есть большущая», — напомнил Бернард. «А теперь слушайте. Я не очень хорошо разбираюсь в волшебстве, но дядя Том говорит, что я прирожденный военачальник. Если я скажу, что в точности надо делать, вы с Мавес справитесь сами и отпустите нас с Кэти». «Собираешься увильнуть?» — с горечью спросил Фрэнсис. «Да нет же». «Просто...» «Не я затеял эту игру, и играть в нее не хочу. А если начну, то все испорчу. Ты ведь знаешь, что так и будет. Я не везучий. Вам ни за что не выйти со мной из дома глубокой ночью. Я обязательно уроню ботинок на лестнице или чихну. А вы ничего не уроните и не чихнете, сам знаешь». Бернард испытывал какую-то печальную гордость от того, что он из тех мальчишек, которые всегда попадаются. «Если вы относитесь к таким мальчикам, возможно, самое лучшее – с этим смириться». И Фрэнсис не мог отрицать, что в словах брата есть доля истины. «Кэтлин, моя любимая сестра», – продолжал Бернард, – «и я не собираюсь втягивать ее в заварушку». «А я хочу быть втянутой», – ставила неблагодарная Кэтлин. «Ну так что, вы с Мавис сделаете все без нас или нет?» После недолгого обсуждения, в ходе которого с Кэтлин обращались крайне тактично, на том и порешили. И тогда Бернард изложил свой план к компании. «Как только вернемся домой, начнем возиться с той старой тачкой, катать в ней друг друга и так далее. А когда придет время отправляться домой, оставим ее в дальнем конце поля за старый овчарний у ворот. Тогда глубокой ночью она будет у вас под рукой. Вы должны взять полотенце или что-нибудь вроде того и обмотать колеса, чтобы они не громыхали. Можете положить под подушку мой игрушечный будильник, он не разбудит никого, кроме вас. Вы вылезете через окно столовой и через него вернетесь. Я одолжу вам свой новый ножик с тремя лезвиями и штопором, если будете его беречь. Вы разрежете ножиком брезент и двинете по задней дорожке за цирком. Но если хотите послушать моего совета, «Лучше вообще никуда не ходите. Русалка такая злюка, что я бы, не задумываясь, предпочел ей тюленя. Эй, а вон и папа с мамой. Побежали!» И они побежали. План, набросанный Бернардом, был выполнен без сучка и задоринки. Все шло хорошо, только Фрэнсис и Мавис с удивлением обнаружили, что боятся куда сильнее, чем ожидали. Любое по-настоящему грандиозное приключение, вроде спасения русалки, всегда выглядит намного серьезнее, если вы начинаете его ночью, а не днем. Кроме того, хотя они и знали, что не делают ничего плохого, у них было неприятное чувство, что мама и папа могут с ними не согласиться. И, конечно, даже речи не шло о том, чтобы попросить разрешения отправиться глубокой ночью на колеснице спасать русалку. На такие дела почему-то никогда нельзя отпрашиваться. И чем больше доводов ты будешь приводить, тем меньше, по мнению взрослых, будешь годиться для подобной экспедиции». Фрэнсис лег полностью одетым, натянув поверх одежды ночную рубашку. У Мавис под ночнушкой была короткая синяя юбка и вязаная кофта. Верный долгу будильник разразился под подушкой Фрэнсиса оглушительным свистом и грохотом, который никто больше не услышал. Мальчик осторожно прокрался в комнату Мавис, разбудил ее, и когда они спускались по лестнице в одних чулках, не скрипнула ни одна доска. Французское окно бесшумно открылось, тачка ждала там, где ее оставили, и дети, к счастью, захватили с собой достаточно веревок, чтобы привязать к колесам жгуты из полотенец и чулок. Ножик они тоже не забыли. Тачка была тяжелой, они даже испугались, представив, насколько она сделается тяжелее, когда в ней свернется недовольная русалка. Однако дети катили тачку по очереди и прекрасно справлялись с ней на проселочной дороге, ведущей на пустырь, где Бичфилд устраивает ярмарки. «Надеюсь, ночь достаточно глубокая», — прошептала Мавис, когда показался цирк, выглядевший очень белым при свете звезд. Думаю, сейчас уже почти два часа. «Ещё какая глубокая, если дело только во времени», отозвался Фрэнсис. «Но, предположим, цыгане не спят. Они ведь сидят и изучают звёзды, чтобы предсказывать судьбу, верно? А вдруг нынче у них астрономическая ночь? Предлагаю оставить тачку здесь и сходить на разведку». Они так и сделали. Туфли на резиновой подошве бесшумно ступали по росистой траве и, идя очень осторожно на цыпочках, дети подошли к шатру. Фрэнсис чуть не споткнулся о растяжку, но вовремя ее заметил и успел обойти. «Будь на моем месте Бернард, вот бы он наделал шуму», — сказал себе мальчик. Дети, крадучись, шли вокруг шатра, пока не добрались до маленькой квадратной выпуклости, отмечавшей место, где находился резервуар с водорослями и русалкой. «Они умирают в неволе! Они умирают в неволе! Они умирают в неволе!» — повторяла про себя Мавис, пытаясь собраться с духом и напоминая себе, насколько важное у них предприятие. «Вопрос жизни и смерти!» — говорила она себе. «Жизни и смерти!» Они уже пробрались между колышками и канатами и подошли совсем близко к брезенту. Сомнения в силе и бесшумности ножа овладели трепещущей душой Фрэнсиса. Сердце Мавис билось так сильно, что, как она позже призналась, почти заглушало мысли. Девочка тихонько поскребла брезент, а Фрэнсис тем временем нащупывал нож с тремя лезвиями и штопром. Мавис чувствовала, что если пленница-русалка подаст ответный сигнал, это подкрепит их решимость. Ответного царапанья не последовало. Вместо этого по брезенту пробежала темная линия, отверстия, проделанные руками русалки, которые удерживали две половинки ткани, аккуратно разрезанные сверху донизу. Бледное лицо выглянуло наружу. — А где же колесница? — спросила русалка тишайшим шепотом, но не настолько тихим, чтобы дети не почувствовали. Она сердится даже больше прежнего, если такое вообще возможно. Фрэнсис боялся отвечать. Он знал, что его голос никогда не будет таким тихим, подобно шуму крошечных волн в летнюю ночь или шепоту пшеницы, колеблющейся на ветру летним утром. Но мальчик показал на дорожку, где осталась тачка, и дети, крадучись, пошли, чтобы ее прикатить. Пока они толкали тачку по пустырю, оба чувствовали, сколь многим обязаны Бернарду. Если бы не его идея обмотать колеса, Им ни за что не удалось бы без помех спустить эту неуклюжую громадину по ухабистому неровному склону. А так они подкатили тачку к цыганскому шатру так же бесшумно, как арабы в поэме сворачивали свои шатры. Имеется в виду стихотворение Генри Уотсворта Лонгфелло. «И музыкой ночь мы наполним, И стая дневных забот» свернет шатры, как арабы, и также бесшумно уйдет». Перевод З. Александровой. Когда они приблизились к распоротой стороне, Мавис снова поскребла брезент, и отверстие открылось. «Веревки у вас есть?» – раздался мягкий голос, и Фрэнсис вытащил из кармана последний кусок веревки. Русалка проделала в стенке шатра две дырочки, и, пропустив сквозь них веревку, закрепила распоротые куски брезента. «Теперь», сказала она, приподнявшись в резервуаре и положив руки на его край, «вы должны помочь, взять меня за хвост и поднять. Подходите каждый со своей стороны». Это было мокрое, неряшливое, скользкое, тяжелое дело, и Мави казалось, что у нее оторвутся руки, но она все время повторяла «умирают в неволе». И как раз в тот миг, Когда она почувствовала, что больше не выдержит, тяжесть исчезла, и русалка свернулась в тачке. «А теперь», — сказал тихий голос, — «катите быстрее!» Легко сказать «катите быстрее». Все, что могли сделать двое детей с тачкой, нагруженной мокрой русалкой, это хоть как-то ее передвигать. И они очень-очень медленно поползли по пустырю. В переулке. Под прикрытием высокой живой изгороди они остановились. «Езжайте дальше!» – велела русалка. «Мы не можем, пока чуть-чуть не отдохнем!» – пыхтя ответила Мавис. «А как тебе удалось разрезать брезент?» «Само собой, ножом-ракушкой!» – объяснила пассажирка тачки. «Мы всегда носим его в волосах на случай нападения акул!» «Понятно!» – тяжело дыша кивнул Фрэнсис. «Вам лучше двинуться дальше», — сказала русалка. «Эта колесница слишком неудобна и слишком мала. Кроме того, медлить опасно». «Через полсекундочки», — отозвался Фрэнсис, а Мавис дружески добавила. «Знаешь, теперь ты в полной безопасности». «А вы нет», — заявила русалка не знаю понимаете ли вы что я украденная собственность и что вам придется крайне несладко если вас со мной прихватят но нас с тобой не прихватят с надеждой возразила мавис все крепко спят сказал фрэнсис удивительно как смело и уверенно они чувствовали себя теперь когда дело было сделано нам ничего не грозит ой что это ой Из черной тени живой изгороди стремительно высунулась рука и схватила его за запястье. Что случилось, Фрэнс? Что такое? Спросила Мавис, которая не видела, что происходит. В чем дело? Ну, что там еще? Спросила русалка ворчливее, чем обычно. Кто тут? ой, -ой кто? выдохнул Фрэнсис, дергаясь в хватке невидимого противника. И из черной тени живой изгороди. Донесся простой и страшный ответ. «Полиция!»